каковая хоть и переносилась с места на место этим хорошо уравновешенным, твердо ступающим телом, была, надо полагать, довольно маленьким и малоразвитым образованием. Затесненным грузной едва недоразмеров конского седла увеличенной печенью действовала на клумбу физиологически,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 словно светящиеся метки, и много говорила о своих подопечных, обитающих в затхлых норах своей индивидуальности, точно внутри большого муравейника кусачих микробов. При этом клумба была, по-видимому, совершенно безжалостна. В ее граненых, ровно на расстоянии сантиметра поставленных глазках, читалась такая нетерпимость, что соседская бабка шарясь по стене и, нечаянно включая свет в туалете, предпочитала убраться с пензией как можно скорей. Порою у Нины Александровны создавалось впечатление, будто Клумба ходит по квартирам старых и убогих с тайной целью уничтожения этого мирка. Паразитом внедрившегося в здоровый городской организм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 приподнятость духа всегда выливалась в громкие ругательные разглагольствования по адресу властей, что нисколько не уважают и не жалеют несчастных стариков, заставляя их голодать на нищие гроши. Жару поддавало то, что Клумба женский и гражданский была сторонницей Апофеозова Валерия Петровича. При постановке этой фигуры в Центр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 Моложе ее самой, на десять-пятнадцать лет, заставлял на кухне побрякивать и екать чайную посуду, и сам побрякивал в несомой комнате.